Я ничего плохого о ней не хочу сказать. Она женщина хорошая и совсем даже не скупая. Да-да, не моргай глазами, Будулай. Я ее, пока она мою ораву обедом кормила, успела рассмотреть. Но ей ведь мужчина нужен в доме не для того, чтобы она всю жизнь ухаживала за ним, как вот теперь я за тобой. После того, как она без своего погибшего мужа всю свою молодую жизнь на детей потратила, Ей уже нужно, чтобы кто-нибудь ухаживал за ней. И зачем же ей теперь, скажи, пожалуйста, связываться с тобой, чтобы из-под тебя горшки выносить? Тебе обо всем этом теперь на свободе надо хорошенько подумать, Будулай. Времени у тебя будет много. Если ты пока не в силах разговаривать, то лежи себе молчком, гляди прямо перед собой в потолок и соображай. У тебя есть о чем подумать, Будулай? а теперь да я попробую повернуть тебя на бок чтобы у тебя кровь не застыла руками и коленкой шаларо поворачивала будулая набок лицом к стене безжалостно ругая его да ты бы хоть как нибудь постарался мне помочь женское ли это дело такие тяжести ворочить если надорвусь кто тогда моих детишек будет доглядать ты что ли Ты вон своего одного единственного сына совсем чужой женщине на воспитание бросил. Опять заморгал. Правда, она всегда глаза колет. Ладно, не моргай и не вздрагивай. Дай-ка я заодно тебе спину этой мазью смажу, какую Егор вчера целый день в летней кухне варил. Закатывая на спине у Будулая нижнюю сорочку, она пальцем доставала из пол банки густую черную мазь и ладонями втирала ему. Егор ею коней от всех болячек лечит. В один момент проходит. Считай, Будулаев, что тебе повезло. От верной смерти ушел. Эти-то, милкины, полюбовники свое дело знают. Гляди-ка, какие метки оставили. Как они только тебе ребра не поломали. Но, может быть, и повредили, снаружи не видно. Она, конечно, стояла рядом, и только... Инструктаж давала. Она свои белые ручки ни за что не станет пачкать. Но и тебе, Будулай, тогда во враге тоже не надо было на рожон лезть. Думал со своего мотоцикла сразу всех цыган за новую жизнь сагитировать, да? А сразу никогда и ничего не получается, Будулай. За это ты и пострадал. Мой Егор с того дня тоже стал какой-то другой. И об этом теперь... Тебе тоже надо подумать, Будулай, времени у тебя для этого хватит. Ну вот, а теперь лежи и спи, если ты еще не спишь. Конечно, эта конская мазь воняет не очень хорошо, но зато она кровь разгоняет. Макарьевна, которая заступала на свою смену у постели Будулая после обеда, Первые дни старалась заходить к нему в комнату лишь в случаях самой крайней необходимости, когда нужно было сменить у него на голове компресс или же помочь фельдшеру, который приходил делать ему уколы. Все остальное время она предпочитала находиться в кухне, стряпая там и стирая. Один вид его бороды, вздыбленной кверху на белой подушке, ввергал ее в трепет. Но постепенно... Оставаясь наедине с Будулаем в большом доме и привыкая к этому, она осмелела. Ничего худого за все это время не случилось с ней, и совсем не похоже было, чтобы он, такой беспомощный, мог причинить ей хоть какой-нибудь вред. А вскоре ей даже стало казаться, что при появлении ее в комнате Будулая глаза у него чуть-чуть оживали. И однажды она сама не заметила, как задержалась в его постели и тоже устроилась на скамеечке со своим вязанием. За дремотным мельканием спиц у нее вдруг само собой вырвалось. «Гляди, выздоравливай, цыган, пока Настя не вернулась домой!» Она сама испугалась своих слов. Спицы остановились у нее в пальцах. «Нет, это ей только показалось, что он пошевелился!» Все так же неподвижно лежал он, устремив взгляд вверх, одеяло у него на груди еле, видимо, вздымалось и опускалось. Можно было подумать, что спит он с открытыми глазами. Макарьевна успокоилась, спицы опять пришли в движение у нее в пальцах.